Застреленного Глава пятая Положив трубку, я невидяще уставился в пустоту. В первый момент мне казалось, что у меня под ногами рушатся устои всего моего мира. Нараставшая паника затрясла меня, как от мысли о ползущих по телу пиявках. — Джимми мертв. Кто и почему его убил, мне в ту минуту казалось безразличным. В состоянии я был думать только об одном. Анжелика окажется первой, кого будет допрашивать полиция. И Эллен они допросят тоже. Та, разумеется, скажет, что она видела. Происшествие вчерашней ночи уже не было лишь унизительным эпизодом, требовавшим объяснения с Бетси. Нет, теперь это бесстыдно раздует пресса. Огромные заголовки возвестят о нем всему свету. И старик в своем оскорбленном величии отвергнет такого зятя и лишит меня места через пять минут после того, как прочтет газеты. Тем не менее, испугавшись за себя, прежде всего я думал о Бетти. Бетти это убьет. И как бы я ни старался ей все объяснить, мне никогда не удастся уберечь ее от сплетен. Когда все дело разрастется в публичный скандал, ей будет еще хуже, чем до знакомства со мной. Снова вернется к самоуничижительным представлениям о себе у родине, презираемой собственной сестрой, нелюбимой отцом, жалко бедняжки, взявшейся за благотворительность. И не только это. Впредь будет видеть себя мишенью насмешек, женой, которая не сумела удержать мужа, богатой старой девой, на которой из-за денег женился авантюрист, чтобы ее использовать, чтобы с ее помощью выбраться из грязи в князи и при первой возможности изменить, с кем попала. Мог себе представить, как она прошла сегодня газеты в Филадельфии, «Наверное, вместе с Хелен Рид. Ах, какой ужас, дорогая!» «Я просто видел, как она замыкается в себе, и теперь это будет происходить, кого бы она не встретила. Моя любовь к ней, о которой я так легкомысленно забыл прошлой ночью, теперь терзала меня угрызениями совести. Как я только мог это сделать!» Как мог подвергнуть ее такому? Отчаянно проклинал Анжелику с ее сэкономленными десятью центами, с ее фатальной способностью возбуждать во мне сочувствие и ностальгию. Зачем она вообще вернулась в мою жизнь? Я начал одеваться, пытался взять себя в руки. Теперь все зависит от Эллен не застань нас элен мы бы выдумали с анжеликой приличный повод для этой встречи можно ли попросить элен молчать не ради меня а ради бетти бетти ей нравилась но сердце мое упало когда я вспомнил как отчужденно с холодной вежливостью вела она себя в детской И тут же вспомнил старика и его «немедленно приезжай». В отчаянии я никак не мог выбрать между двумя одинаково пугающими альтернативами. Предпочел старика. Тот был опаснее. Чем ты занимался прошлой ночью? Умнее будет выяснить, насколько он в курсе». Едва одевшись, я выбежал из дому и огляделся в поисках такси, и тут вспомнил о газетах. Купив их на Первой авеню, помахал такси. В машине начал лихорадочно шуршать листами. Вначале наткнулся на репортаж о речи старика.